Глава пятая. Первая комната. Кара, но ну сделай нам немного света. Тут же раздался голос Егерса. Не видно же ничего. А я. «Не могу!» — раздался в ответ сердитый голос форд «У меня не получается!» «Наверное, не получится», — сказал я. «В том храме тоже нельзя было колдовать. Любая магия внутри блокируется. Так что все тело движения исключительно самостоятельно». «Проклятие!» — выргался Егерс. «И зачем тогда мы вообще пошли с тобой? Мы здесь бесполезны!» «Не паникуй!» — Одернул брата форд «Мы и без магии кое-что можем. Ты слишком привык на неё полагаться. А ты, можно подумать, нет?» Огрызнулся Егерес. Эфрид, твой поди пропал, раз вся магия закрыта. Не боишься за свою семью теперь?» «Не боюсь», — невозмутимо ответил фортхарас «Этот Эфрид служит мне, в том числе и по своей доброй воле. Так что при отсутствии магического контроля он сразу не пропадет. Кроме того, с ними сейчас Викай, если я ничего не путаю. Аликсап и Гимлов здесь. А без их приказаешь и тем более без них самих, никто из гвардейцев не посмеет сунуться в мое поместье. Уверен? мстительно спросил Егерос. а то это ж две беззащитные бабы кто то может и захотеть слушай заткнись прорычал фортхарас если ты сам не обзавелся семьей к этому возрасту это твои проблемы так что придержи свою зависть при себе хватит сердито скомандовал я вы что забыли зачем мы сюда пришли стоя на месте и ругаясь, мы вообще никуда не дойдем справедливо нехотя согласился фортхарас ладно хватит спорить «Давайте возьмемся за руки и пойдем. Даймен, ты иди сюда. Будешь идти по центру, чтобы ни спереди, ни сзади ты не попал в какую-нибудь ловушку». «Ладно, раз вы так хотите», — согласился я. «Но в этом нет смысла. Когда придет время испытания, храм покажет его полностью. В этом плане он довольно честен». Однако, когда я направился по голосу к Фартхарасу, то внезапно под моими ногами что-то звякнуло. «Что это было?» — тут же спросил Егерас. нам же что то бросили вслед помните ответил я поднимаясь и шаря по полу и нащупал кинжал по которому побежала едва заметная вспышка холода кинжал порядка удивлённо спросил я зачем он нам здесь конкретно нам здесь он может и не понадобится ответил фатхарас зато погоня снаружи теперь не сможет открыть храм твои люди молодцы егера сумеют соображать не жалуюсь проворчал Егерес, явно все еще испытывающий сильный дискомфорт из-за того, что он остался без магии. Бросать кинжал я не стал. Мало ли, но вдруг все-таки пригодится. После чего мы, наконец, выстроили цепочку и осторожно двинулись вперед. Предчувствие меня не обмануло. Мы прошли через какой-то довольно узкий коридор, и как только он закончился и пространство стало больше, перед нами вспыхнули факелы. Помещение было не очень большое, насколько мне хватало глаз, метров 10 на 20. Позади нас дверь при этом не закрылась. Мне пришлось себе напомнить, что в прошлый раз хранительница находилась непосредственно в храме, ждала меня и за всех сил давила, чтобы я не дошел. Здесь же наверняка большая часть таких вот побочных механизмов, по типу закрывания дверей, уже пройденного пути, чтобы нагнать страху, уже не работала. Что, впрочем, не отменяло того, что механизмы, призванные не впустить нас вперед просто так, работали как положено. В противном случае храм бы давно уже взломали и прошли. Мне упорно казалось, что и Егерс и Фартхарес знают про него гораздо больше, чем показывают. Просто, наверное, когда я впервые появился в этом мире и показался им на глаза, они на какое-то время поверили, что им в жизни не придется приближаться к этому месту, потому что очень хотели в это поверить. «И что нам делать?» спросил фатхарас оглядывая комнату. «Должна быть какая-то подсказка», — ответил я. «Конечно, если это место создавал тот, о ком я думаю, пройти эти загадки будет очень сложно, но возможно...» «Я не пойму», — пробормотал Егерас, ощупывая стены. «Здесь что-то изображено, или мне кажется?» Я снова огляделся. Двенадцать факелов освещали какой-то постамент или стол, стоящий по центру. По этой причине действительно стен было не разглядеть. В этот момент, присмотревшись к огню повнимательнее, Я внезапно понял, что это пламя мне знакомо, несмотря на то, что оно было стандартного желто-оранжевого цвета. В нем нет-нет, да и мелькали зеленые, синие и фиолетовые искры. Я осторожно протянул руку к огню, и в следующий момент меня по руке больно ударил Фартхарас. Ты сдурел? – прорычал он. Что творишь? Не мешай, огрызнулся я. Мне кажется, если мы не можем осмотреть стены, но на них что-то изображено, значит выход остается один из одного. Это пламя наверняка можно взять в руки. Я такое уже встречал. Так, а зачем тебе себя калечить?» Подключился Егерос. «Мы здесь для того, чтобы ты прошел этот храм до конца. Значит, всякую неведомую опасную фигню будем пробовать в первую очередь». Он подошел к радужному пламени и протянул в него руки, чтобы потом с диким воплем боли отскочить от него. «Проклятие!» — взвыл он, поспешно тряся руками и дуя на них. «В жизни не было так... Какого... Что за...» он пораженно смотрел на свои ладони от ожогов не осталось и следа да я попробую сказал фатхарас с самого начала мне надо было я как никак с огнем всю жизнь управлялся подожди сказал я если это тот огонь что я думаю то так просто ты его не возьмешь и как правильно скептически спросил фатхарас закрой глаза успокойся постарайся полностью очиститься от негативных эмоций Расслабься и постарайся думать только о хорошем Подумай о чем то чем ты гордишься. Что делало тебя счастливым, например, о своей семье?» Несмотря на напускной скептицизм, Фардхарас честно пытался последовать моим советам. Больше минут он стоял с закрытыми глазами, вероятно, приводя мысли в порядок, после чего, глубоко вздохнув, протянул руки в пламя. У него это явно получилось лучше. Он сумел зачерпнуть немного огня и пронести его несколько шагов, но через несколько секунд зашипел и резко сбросил руки. Нет. Я... я тоже не могу. Слишком больно. Прости, Домиан, но проще умереть, чем терпеть такую боль. Значит, вариант остается один из одного. Я подошел к факелам, делая глубокий вдох. Право на ошибку больше не было. Ни Егерас, ни Фардхарас не смогут пронести радужное пламя. Значит, это должен сделать я. Я подумал о том, как долго страдал этот мир, и как он нуждается в том, чтобы это проклятие наконец прекратилось. О том, что раса Вимрана тоже страдает от этого проклятия, и если его не снять, они вымрут окончательно. Но и о том, что мне есть куда возвращаться, и есть ради кого все это терпеть. Протянув руки к пламени, я ожидаемо почувствовал боль. Но боль была терпимой, и я, держа ладони ковшиком, бережно поднес пламя к себе. Боль была сильной, но сносной. И мне уж явно было куда менее больно, чем совсем недавно было тому же Агеру. В этот момент я впервые смог полноценно задуматься о том, что Агера больше нет. Жалел ли я об этом? Наверное, нет. Жизнь научила меня, что если человек плачет на похоронах, то зачастую он жалеет не умершего, а самого себя. Но смерть — это неизбежный итог любой жизни, и к нему надо быть готовым. И Агер прожил долгую, трудную, и что уж говорить, местами не самую достойную жизнь. Так что, если я о чем-то и жалел... так это о том, что он не успел хотя бы последний раз увидеться с Аулин, которая совершенно внезапно раскрылась для меня с другой стороны, и о том, что он никогда не узнает своего будущего ребенка. Но если рассуждать с позиции того, заслужил ли Айгер покоя после всего, что он сделал для расы Вимрана и для Руарха, то, конечно же, заслужил. И после этих мыслей, после того, как я на удивление легко принял тот факт, что больше никогда не увижу Айгера, и что, думая о нем, я лишь беспокоился о том, займет ли он в посмертии достойное место, и не более. После всего этого я обнаружил, что радужное пламя совершенно перестало меня обжигать. «Как ты себя чувствуешь?» — тут же спросил фортхарас «Совершенно нормально», — улыбнулся я. «Давайте начинать». Вместе с бережно удерживаемым огнем мы подошли к ближайшей стене, и перед нами высветились рисунки. Нетрудно было догадаться, что это какие-то сценки из жизни Вимбрана. Вот они танцуют у источника воды, вот сидят в кругу и рассказывают какие-то истории. Егерас и Фардхарас смотрели на все это, явно смущаясь и нередко отводя взгляд. Но к этому стоило быть готовым. Если уж этот храм, в принципе, возник потому, что расу Вимрана подвергли геноциду, то тот факт, что он будет пропитан историей Вимрана, вполне закономерное следствие. Причем, судя по всему, не только историей, которая была до этого, Но и такой истории, которая могла бы быть, не реши тогдашние правители позволить остальным сорвать злость десятилетней войны на ни в чем не повинных Вимрана. «А ну-ка, стой!» — внезапно скомандовал Егерес, бережно хватая меня за руки и подтягивая назад. В этой сценке Вимрана, судя по всему, находились в каком-то храме и молились, стоя на коленях. Рисунки были переданы с удивительной точностью, которая доходила до какого-то ментального садизма. Даже просто изображенные в камне, весьма схематично и условно, хрупкие и слабые вимра, стоящие на коленях, выглядели удивительно гармонично. Словно они были созданы для того, чтобы стоять на коленях перед более сильными расами и подчиняться им во всем. Я поспешно отвел взгляд, чувствуя, как за такие мысли радужное пламя снова начинает предупреждающе покалывать мою кожу. Взгляните вот сюда!» Подняв голову, я с трудом разглядел то, что Егерс и Фартхарос Бывшие минимум на полметра выше меня разглядеть могли без труда. На самой вершине этого храма стоял еще один Вимрана, вероятно, священник, и держал в руках кинжал. Можно было не сомневаться, что это кинжал порядка. В принципе, в том, что Вимрана, поклонялись своей главной святыне и реликвии, не было ничего удивительного. Удивительно было то, что изображение кинжала на камне начало ярко светиться, а затем... а затем пламя, которое бережно удерживал в своих ладонях, внезапно направилось к этому рисунку, и меньше чем за несколько секунд каменный рисунок поглотил пламя полностью. Свет пропал. Но изображение кинжала на стене продолжало ярко светиться, а затем... «Смотрите», — снова сказал Егерес. Повернувшись на его голос, мы увидели, что на постаменте, который окружали факелы, внезапно появился небольшой сияющий круг. «И как это все понимать?» — недоверчиво спросил Фадхарас, попеременно смотря то на стену, то на постамент. «По-моему, ответ очевиден», — сдержанно ответил я. «Мы должны принести в жертву кинжал порядка, чтобы пройти дальше». «Нет», — тут же сказал фатхарас — «это неприемлемо. Мы столько времени ждали, пока эта реликвия вернется в наш мир. Это признак того, что все наконец начало налаживаться. Мы не можем снова ее потерять». «Слушайте», — уже плохо скрывая раздражение, сказал я, — Храм нельзя разжалобить, и торговаться он тоже не будет. Мы либо делаем то, что он требует, либо садимся и ждем, пока не сдохнем по естественным причинам. Да и что, в конце концов, за такая трагедия? Да, это артефакт, да, сильный артефакт, но, в конце концов, это всего лишь артефакт. Лучше порадуйтесь, что храм не потребовал чью-то из ваших жизней, потому что он может. «Да лучше бы он так и поступил», — взорвался Йегерс. «Именно потому, что ты не один из нас, потому что ты чужак». Ты не понимаешь, что говоришь. Наличие всех пяти кинжалов — это главный залог равновесия в нашем мире. Вимрана пожертвовали этим кинжалом. Агер пожертвовал свою жизнь. Мудрецы отдали свою свободу ради этого кинжала. — Ну, по такой логике, да, — сварливо ответил я. — Если мне действительно предлагается верить, что какая-то вещь может быть ценнее чьей-то жизни, то да, я для вас действительно чужак. Мы все замолчали. Каждый из нас понимал, что выбор на самом деле уже сделан. потому что возможность идти вперед была единственной. Но для Йегераса и Харроса необходимость расстаться с кинжалом порядка, как оказалось, была невыносимой. Я, конечно, не мог до конца их понять, и никогда не смогу, но сейчас они смотрели на клинок в моих руках с такой скорбью, словно этим поступком предавали расу Вимрана повторно. «Мне кажется, вам не стоит из-за этого так сильно переживать», успокаивающе сказал я. Если уж эти клинки действительно завязаны на благополучие этого мира, то их нельзя потерять навсегда. И уж тем более нельзя уничтожить. Как видите, кинжал порядка нашел дорогу назад даже выжженной и умирающий без воды Руарх. И так ли уж случайно твои люди, Егерс, вытащили и бросили нам вслед именно кинжал порядка? Это ведь мог быть любой из пяти клинков, верно? Так что, мне кажется, сейчас вам нужно просто отпустить кинжал порядка. И если у нас все получится, если мы пройдем храм, И в Руархе снова появится вода, то и этот артефакт обязательно снова вернется к вам. Хотелось бы, чтобы это действительно было так, глухо пробормотал Егерес. А то она, маже с нас потом шкуры спустит. Ладно, клади его и покончим уже с этим. Нет, внезапно сказал я. Это должны сделать вы. Мы? Зачем? удивился Фартхарес. Дэмин, ты издеваешься над нами? Мы сейчас повторно вынуждены мириться с таким предательством, а ты еще. и вынуждаешь нас сотворить его собственными руками?» «Потому что так будет правильно», — бесстрастно ответил я. «Заметьте, вы все, пинками подгоняя меня к этому храму, требовали, чтобы я был готов к жертвам. А что насчет вас? Или вы не готовы пожертвовать собственным душевным спокойствием? Не потому ли, что понимаете, что оно иллюзорно?» Меня начал было Егерес, но я бесцеремонно его перебил. «Поймите же, кинжал действительно вернулся ко мне». Но когда ему настанет время возвращаться вновь, меня здесь, скорее всего, уже не будет. Так покажите ему, что вы готовы отпустить его. Если это одно из сердец вашего мира, покажите, что вы на это способны. Или признайтесь себе уже в том, что боитесь отпускать кинжал, потому что знаете, что к вам он уже не вернется». «Что ж, не первый. И, наверное, далеко не в последний раз я получаю в нос за свои слишком дерзкие слова. Но тупая боль, расползающаяся по моему лицу, Сейчас волновало меня меньше всего. Встав и протянув кинжал, виновато смотрящему на меня Егересу, я упрямо сказал, «Вы должны это сделать. Вы должны хотя бы один раз отпустить это, потому что иначе вы до конца жизни не сможете себя простить». Очень медленно после этих слов Егерос взял кинжал. Потом повернулся к брату. Тот тоже очень медленно коснулся его руки и лезвия кинжала. «Кажется, этот чертов Пуэри опять прав, верно?» — прошептал Егерс. «И не говори», — так же тихо ответил Фарсхарас. «Не будь мы в храме, я с таким удовольствием тоже дал бы ему в морду. Эх, мечты, мечты! Ну что, сделаем это, Гера?» Егерс кивнул. Вместе они сделали два неловких, неуклюже шага и вместе же протянули руку к сияющему кругу, бережно укладывая в него драгоценный клинок. И мгновение спустя тот с яркой вспышкой исчез, а по левую от нас сторону раздался скрежет открываемой двери. «Кажется», — сказал я, дипломатично сделав вид, что не услышал их тихого обмена репликами, — «путь открыт. Двигаемся дальше».